Прощание с собакой Ларисе Ковалевой Стою у могилы собаки моей. Здесь ветер сильнее, Портфель тяжелей. В снегу золотая щетина травы И много пустырной глухой синевы. На ветвей тополинах О чем перестук? Прощания всегда приключаются вдруг. Пойму я впервые прочь по бреду, и новую вряд ли себе заведу. А тополь останется на пустыре, где жизнь впереди и где снег в октябре. Там детство копало под шорох ветвей приют для себя и собаки своей.